Глава 32 вторая Уилл и Корделия распахнули входную дверь и остановились как вкопанные, пытаясь понять, что видит перед собой. Две огромные покрытые коркой ступни стояли на поляне, и каждая из них была размером с дом. Сами ноги были такими же гигантскими, как удивительные деревья в лесу, и такие же обнаженные, как ступни. — Гигант! — произнес изумленный Уил. «Нет, больше», — не согласилась Карделия. — «колосс». Она страшно боялась посмотреть выше и увидеть другие оголенные части тела, но когда она все-таки подняла голову, то обнаружила, что на великане надета набедренная повязка, похожая на подгузник, а сам великан даже выше деревьев, так что невозможно было разобрать невооруженным глазом, где начинается его талия. Внезапно из леса выбежал Брендон. Он увидел стоящих на крыльце Уилла и Карделию, а прямо рядом с ними, великана, и побежал еще скорее. Хотя Брендон понимал, что великан может убить его, наступив своей громадной ногой, но хотел воссоединиться со своими сестрами и не рисковать еще больше, оставаясь вдали от семьи. Над головой Брэндона раздалось удивленное рычание, похожее на звук автомобильного двигателя, и одна нога великана поднялась. Но Брендон был уже на крыльце и стремительно вбежал внутрь дома вместе с Корделией и Уиллом. Брен, где ты был?» «Бух!» Нога топнула рядом с входной дверью. «Простите, — сказал Брендон, меня оглушило взрывом гранаты». «Оглушило? Ты ее взорвал!» — закричал Уилл, А великан тем временем ударил рукой по земле рядом с домом, из-за чего в холле потемнело. — Извини меня, — проговорил Брэндон, — это было то, что мне всегда хотелось сделать. — Пожалуйста, скажи, что ты воспользовался гранатой, и сейчас нам это поможет, — сказал Уилл. — Не совсем, — ответил смущенный Брендон, я хотел увидеть, какой глубины дыру можно сделать в скале. «То есть ты истратил великолепную, замечательную гранату просто потому, что тебе хотелось посмотреть, как что-нибудь взрывается?» «Ага, вроде того». Брен! прикрикнула на него Корделия. «Может быть, эта граната помогла бы остановить великана?» Но прежде чем Брэндон успел рассказать о том, что нашел книгу судьбы и желания, раздавшийся грохот лишил их равновесия. Это было похоже на землетрясение. Все дрожало и дребезжало, а затем пол наклонился. Корделия, Брэндон и Уилл старались удержаться на ногах, но это было почти невозможно. Казалось, будто они стоят на качелях, а источник притяжения сместился и располагался теперь где-то на кухне. «Что происходит?» — закричал Уилл. Они с Корделией ухватились за стену после очередного толчка, когда Брэндон, не удержавшись, упал. «Это великан из диких Воителей, и он поднял дом с этого угла», — сказал Брэндон, указывая в сторону, пока мимо него проносились вазы, книги и части разрушенной мебели. «Нелл!» — позвала Карделия. «Если ты в кухонном лифте, выбирайся!» Элеонора, однако, не отозвалась на крик сестры, и внезапно Корделия ухватилась за Уилла, так как пол накренился под таким углом, что устоять не удалось никому, и все они заскользили по полу в сторону кухни. Брендон был ошарашен тем, что пол вдруг принял вертикальное положение, из-за чего они все упали. Единственное сравнение, которое приходило ему в голову, это действие старой видеоигры «Костыльвания». Но внезапно дом вернулся в привычное положение, и теперь все просто лежали на полу. Каждый вздохнул с облегчением, но тут они все заскользили в обратном направлении. «Я должен увидеть, что происходит!» — крикнул Брендон. Он чувствовал себя ужасно виноватым во всем происходящем с ними теперь, так что чувство вины перекрывало его испуг, и Брендон направился к входной двери. Бренд, это небезопасно!» — предупредила его Корделия, но он уже раскрыл входную дверь и вывалился наружу. Он стоял у крыльца, там, где раньше лежал коврик. Вместо деревьев и лесной чащи он увидел перед собой гигантскую руку великана — Пальцы руки были плотно прижаты друг к другу, и Брэндон сразу понял, что именно кожу колосса они ошибочно приняли за стену. Брендон подбежал и стукнул со всей силы ногой по руке гиганта. — Прекрати! — пыталась остановить его Карделия. Они с Уиллом выглядывали из дверного проема, но Брэндон продолжал пинать ногами огромную ладонь. — Я стараюсь заставить его поставить наш дом обратно, — объяснял он. Между тем пальцы руки, будто ощущая удары, разжались. Корделия ахнула, ожидая самого худшего. Сквозь разжатые пальцы колосса можно было увидеть чистое синее небо. Брендон двинулся вперед, и его взору открылся бескрайний лесной полок, который расстилался прямо под ним.